Девяносто четвертая ночь Когда же настала девяносто четвертая ночь, она сказала, «Дошло до меня, счастливый царь, что старуха Затат-Давахи, договорившись со своими людьми об этом рассказе, сказала, «А когда царь Шаркан обратит к вам свой слух, скажите ему». И, услышав от изображения эти слова, мы поняли, что тот богомолец — один из величайших праведников и искренних рабов Аллаха. Мы проехали три дня и увидели пустынь, И свернули, и направились к ней, и пробыли там день, продавая и покупая, как делают обычно торговцы. А когда день повернул на закат и приблизилась мрачная ночь, мы направились в тукелью, где был погреб, и услышали, как богомолец, после чтения стихов Корана, произнес такие стихи: Я, к терпению призываю сердце, и грудь тепла, и течет в душе огорчение моря, залив все. Если нет спасения, то лучше смерть, даже скорая. Ведь поистине мне приятней гибель, чем бедствие. Облеск молнии посетишь коль близких и родину, И сияние красоты их яркой затмит тебя. От меня скажи, как нам встретиться?» Разорили нас войны долгие, И к залогу дверь уже распорота. «Передай привет ты возлюбленным И скажи ты им, далеко я ныне?» и в церкви румов закован я. И когда вы достигнете со мной войска мусульман, и я окажусь среди них, увидите, какую я тогда устрою хитрость, чтобы обмануть их и убить до последнего», — говорила старуха. И, услышав ее слова, христиане поцеловали ей руки и положили ее в сундук, побив ее сначала из уважения к ней, жестоким и болезненным боем, так как они считали подчинение ей обязательным а потом, как мы и помянули, они направились с нею к войску мусульман. Вот все, что было с этой проклятой Затат-Давахи и с людьми. Что же касается мусульманских войск, то после того, как Аллах помог им против врагов, и воины захватили богатства и сокровища, бывшие на судах, они уселись и стали беседовать. И Дау Аль-Макан сказал своему брату, «Аллах дал нам победу за нашу справедливость и подчинение друг другу». Последуй же, о Шаркан, моему приказанию, повинуйся Аллаху Великому, Славному. Я намерен убить десять царей за моего отца, зарезать пятьдесят тысяч румов и вступить в Аль-Кустантынию». И его брат Шаркан ответил, «Моя душа выкупит тебя от смерти, и война с неверными для меня неизбежна, даже если бы я оставался в их землях много лет. Но у меня, о брат мой, есть в Дамаске дочь по имени Кудыя Факан» и мое сердце охвачено любовью к ней. Она диковина своего времени, и ей еще предстоят дела». «И я тоже оставил свою невольницу беременной на сносях», ответил Дау Альмакан. «И я не знаю, чем наделит меня Аллах. Обещай же мне, о брат мой, что если Аллах пошлет мне дитя мужского пола, ты позволишь, чтобы твоя дочка Кудай -Факан была женой моему сыну, и дай мне в этом верные клятвы». «С любовью и охотой», отвечал Шаркан, и протянул руку к своему брату, говоря, «Если у тебя будет дитя мужского пола, я отдам за него мою дочку Дияфакан». И Дау альмакан обрадовался этому, и они стали поздравлять друг друга с победой над врагами, и визирь Дандан поздравил Шаркана и его брата и сказал им, «Знаете, о цари, Аллах дал нам победу, потому что мы подарили Аллаху Великому Славному наши души и покинули близких и родных». А, по-моему, лучше всего нам двинуться за врагами и ожидать их, и сразиться с ними. Быть может, Аллах даст нам достигнуть желаемого, и мы истребим наших врагов. А если хотите, садитесь на мои корабли и идите морем, а мы пойдем сушей и будем стойки в бою и сражении во время схватки». И визирь Дандан, не переставая, подстрекал их к бою и произнес слова сказавшего «Лучше благ всех, когда врагов убиваю» или на спинах коней несусь, нападая, или, если гонец придет от любимой, или любимый, что сам пришел без условия. И слова другого. Коль буду я жив в войну, возьму себе в матери, и в брате копье мое, в отцы же мой меч возьму, бок о бок со встрепанным, что смехом встречает смерть, как будто убитым быть стремится, и хочет он. А окончив эти стихи, визирь Дандан воскликнул. «Слава тому, кто укрепил нас своей великой поддержкой и отдал нам в добычу серебро и чистое золото». И Дау Альмакан велел войскам трогаться, и они двинулись, направляясь к аль Стантынии, и ускорили они ход и подошли к просторному лугу, где было все, что есть прекрасного, и резвящиеся звери, и бегающие газели, а воины пересекли многие пустыни, и вода у них вышла шесть дней назад». И, приблизившись к этому лугу, они увидели там полноводные ручьи и спелые плоды, и ту землю, подобную райскому саду, что убралась в свой убор и украсилась, и ветви ее упились вином росы и закачались, соединяя сладость райского потока с нежностью ветерка и ошеломляя разум и око. Как сказал поэт, посмотри на сад ты, сверкающий, и подумаешь, что разостлан плащ на земле его зеленый. Если взор очей обратишь к нему, то увидишь ты Только пруд большой, где вода, кружась, гуляет, И душевным оком узришь величие в ветвях его Над головой твоей, где бы ни был, ты будет знамя. Или, как сказал другой, поток щека от лучей блестящих румяная, И ползет на ней молодой пушок тень ивы. На ногах ветвей, как браслет, вода обвивается, Серебром сияя, цветы же, как короны. И Аль-Макан взглянул на этот луг, где сплетались деревья и пышно цвели цветы и пели птицы, и позвал своего брата Шаркана и сказал ему «О, брат мой, поистине в Дамаске нет подобного места, и мы не двинемся отсюда раньше, чем через три дня, чтобы мы могли отдохнуть, и войска ислама ободрились бы, и укрепили мы свои души для встречи со скверными нечестивцами». И они остались в этом месте, и, будучи там, вдруг услышали издали голоса и когда дау альмакан спросил о них ему сказали это караван купцов из земель сирийских который расположился в этом месте для отдыха может быть воины повстречали их и возможно взяли что нибудь из их товаров так как эти купцы были в землях неверных а через некоторое время пришли купцы крича и взывая к царю о помощи и увидя это дау альмакан приказал привести их и они предстали перед ним и сказали вот царь мы были в землях неверных и они ничего не отняли у нас. Так как же наши братья-мусульмане грабят наше имущество, когда мы в их землях? Увидев ваши войска, мы приблизились к ним, и они забрали наши товары. Вот мы рассказали тебе, что с нами случилось». И потом купцы вынули письмо царя аль а Шаркан взял его и прочитал, и сказал купцам, «Мы возвратим вам то, что у вас взяли, но вам не следовало возить товары в страны неверных». «О, владыка», — сказали купцы, — «Аллах направил нас в их страны, чтобы нам досталось то, что не досталось ни одному завоевателю, не даже вам в ваших походах». «А что же досталось вам?» — спросил Шаркан. И купцы ответили, — «Мы скажем об этом только наедине, так как если это дело станет известным среди людей, может случиться, что кто-нибудь узнает об этом, и это будет причиной нашей гибели и гибели всех мусульман, отправившихся в страны румов». И купцы принесли сундук, в котором была проклятая Затаддавахи, и Дау Альмакан с братом взяли их и уединились с ними, и купцы рассказали им о подвижнике, и стали так плакать, что довели их до плача. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.